Глава семнадцатая Елисей приехал домой. Он пробыл в отсутствии несколько лет и стал ростом выше отца. Руки у него были длинные и белые, а усы маленькие и темные. Он не чванился, а явно старался держаться просто и ласково. Мать дивилась и радовалась. Его поместили в коморке вместе с Сивертом. Братья ладили между собой, устраивали друг другу разные каверзы, и оба потом весело смеялись. но ну, разумеется, Елисею пришлось помогать строить новую избу, и тут он скоро утомлялся и совсем раскисал, потому что не привык к физической работе. Совсем плохо вышло, когда Сиверт отстал от работы и оставил его только на тех двоих. Тогда помощи отцу все равно, что и не было. «А куда же девался Сиверт?» «Да вот явилась в один прекрасный день из-за перевала Олина гонцом от дяди Сиверта, что он лежит при смерти. Разве Сиверту-младшему не надо было пойти?» «Вот так положение. Нельзя было придумать времени неудобнее, чтоб оторвать Сиверта. Но делать нечего». Олина сказала, «Мне некогда было идти». «Уж так некогда, да что поделаешь! Я привязалась ко всем здешним детям и к Сиверту, и мне захотелось помочь ему получить наследство». «Так дядя Сиверт очень болен?» «О, Господи, да он тает с каждым днем!» «Он лежит?» «Лежит ли? Не смейтесь над смертью перед престолом Всевышнего. Дяде Сиверту уж не придется попрыгать и побегать в этом мире». Из этого ответа они должны были заключить, что дела дяди Сиверта плохи, и Ингер настояла, чтоб Сиверт-младший шел сейчас же. А дядя-то Сиверт, этот шутник и бездельник, вовсе и не лежал при смерти. Он даже и не все время лежал в постели. Придя к нему, Сиверт-младший нашел в его маленькой усадьбе страшный беспорядок и запустение. Даже и в весенние работы не были как следует сделаны. Даже зимний навоз не вывезен. Смерти же как будто так скоро вовсе и не предвиделось. Дядя Сиверт был уж старше лет за семьдесят. Он очень исхудал, бродил полуодетый по горнице и часто прикладывался отдохнуть. Он нуждался в помощнике для разных дел, вроде починки, сельдяных сетей, которые висели в сарае и рвались, но от конца он был настолько далек, что неисправно ел соленую рыбу и курил на носогрейку. Пробыв с полчаса и ознакомившись с положением дел, Сиверт собрался обратно домой. — Домой, — сказал старик, — мы строим избу, и отцу некому помочь. «Ну, а Елисей-то разве не дома?» — спросил старик. «Дома. Да только он совсем непривычен. Тогда зачем же ты пришел?» Сиверт рассказал, с какой вестью пришла к ним Олина. «При смерти?» — спросил старик. «Так она думала, что я при смерти. Черт возьми!» <смех> Засмеялся Сиверт. Старик сердито посмотрел на него и сказал. «Ты смеешься над умирающим?» а назвали тебя сивертом в честь меня сиверт был слишком молод чтоб вешать голову он никогда не интересовался дядей и теперь стремился поскорее попасть домой так значит и ты поверил что я лежу при смерти и побежал сказал старик олина так сказала», — отвечал сиверт помолчав с минуту дядя предложил если ты починишь «Мои сети в сарае, я тебе кое-что покажу». «Ну», — сказал Сиверт, — «а что?» «Нет, это тебя не касается», — отрезал старик и опять улегся в постель. Переговоры грозили затянуться, и Сиверт сидел и вертелся, Он вышел на двор и оглянулся по сторонам. Все было запущено, неприглядно. Руки не поднимались приниматься здесь за работу. Когда он вернулся в горницу, дядя уже встал и сидел у печки. — Видишь это? — сказал он, указывая на дубовый ларец, стоявший на полу между его ногами. То был денежный ларец. Собственно, это был обыкновенный винный погребец с многими отделениями из тех, какие начальства и разные господа в старину брали с собой в дорогу. Теперь бутылок в нем не было, старый окружной казначей держал в нем деньги и счета. Ох, этот погребец! Ходили слухи, будто в нем хранятся все богатства мира». Люди на селе говорили: "Будь у меня хоть те денежки, что только полежали в ларце у Сиверта". Дядя Сиверт вынул из ларца бумагу и торжественно проговорил: "Ты ведь умеешь читать пописанному. Прочитай этот документ". Сиверт-младший насчет чтения по был не мастер, далеко не это, но все-таки прочитал, что он назначается наследником всего дядиного имущества. — А теперь можешь делать как хочешь, — сказал старик и положил бумагу обратно в ларец. Сиверт не особенно растрогался, в сущности документ сказал только то, что он знал и раньше, — Он еще с самого раннего детства только и слышал, что со временем получит наследство после дяди. Другое дело, если бы он увидел в ларце какие-нибудь драгоценности. «Наверное, в ларце много всяких диковинок», — сказал он. «Да уж больше, чем ты думаешь», — сухо отвечал старик. Он был так разочарован и раздосадован поведением племянника, что запер ларец и лёжа бросал оттуда племяннику разные новости. Я был уполномоченным от села и распоряжался его деньгами и богатствами больше тридцати лет, и мне нет надобности выпрашивать у кого-нибудь помощников. От кого это Алина узнала, что я при смерти? Как будто я не могу послать троих человек в тележке за доктором, ежели захочу. Не воображайте, что меня надуете. А ты, Сиверт, неужто не можешь подождать, покуда я умру? Я только вот что тебе скажу. Документ ты прочитал, и он лежит у меня в ларце. Больше я ничего не скажу. Но если ты от меня уйдешь, так скажи Елисею, пусть придет сюда. Его при крещении не нарекли в честь меня и он не носит мое земное имя, но все равно пусть придет. Несмотря на угрожающий тон этих слов, Сиверт взвесил их и сказал «Я передам Елисею». Олина все еще была в Силанро, когда вернулся Сиверт. Она успела за это время сделать немалый крюк, побывала на хуторе у Акселя Стрема и Варвары, и вернулась полная сплетен и тайн. «А Варвара-то потолстела», — зашептала она. «Уж не значит ли это что-нибудь? Только никому смотри не передавай. А ты уж вернулся, Сиверт. но ну, стало быть, не о чем и спрашивать. Дядя твой успокоился? Ну что ж, он был уже старый человек, на краю могилы. Что? Ну? Так он не умер». «Слава тебе, Господи, вот чудеса! Ты говоришь, я наболтала. Вот уж в чем не грешна, так не грешна. Откуда же мне было знать, что дядя твой обманывает Бога? Он тает, вот какие были мои слова, и я готова еще раз подтвердить их под присягой. «Что ты говоришь, Сиверт? Ну да». А разве твой дядя не лежал в постели и не хрипел скрестив руки на груди и не говорил что он только лежит и мучается невозможно было спорить с олиной она забивала противника словами и выматывала у него душу услышав что дядя сиверт требует к себе елисея она ухватилась из за это обстоятельство и повернула его в свою пользу вот послушайте сами как это я наболтала Старик Сиверт созывает свою родню и тоскует по своей плоти и крови. Видимо, дело, это уж перед самым концом. Не отказывай ему, Елисей, ступай сейчас же и застанешь своего дядю еще в живых. Мне тоже надо в ту сторону, нам по пути. Но перед уходом из Селандру Олина все-таки отозвала в сторону Ингер и пошептала ей еще про Варвару. Только не передавай никому, но уж есть признаки. И теперь, верно, располагают так, что она сделается хозяйкой на хуторе. Иные люди страсть как высоко мстят, хоть сами-то они не больше песчинки с морского берега. Кто бы подумал такое про Варвару? «Аксель-то парень, а таких больших угодий и поместья, как здесь у вас в нашей стороне, не водится. Это ты и сама, Ингер, знаешь. Ты ведь из нашей деревни и нашего рода. У варвара было несколько фунтов шерсти в ящике, простая зимняя шерсть. Я у нее не просила, и она мне не предлагала. Мы только и сказали, что «здравствуй да прощай», «Хотя я знала ее еще девчонкой, в то время, когда жила в Селанру, а ты, Ингер, уезжала в учение». «Маленькая Ревека плачет», — сказала Ингер, прерывая Алину и дала ей моток шерсти. Алина рассыпалась в благодарностях. но «Ну вот, разве она только сейчас не сказала Варваре, что другой такой по части подарков, как Ингер, нет?» Она столько дает, что уж и пальцы-то у нее начинают болеть, и никогда потом не попрекнет. Иди, иди к своему ангелочку. И никогда-то не видывала я ребеночка так похожего на мать, как твоя Ревекка. А помнишь, Ингер, как ты рассказала что у тебя больше не будет детей? Вот, видишь». — Нет, надо слушать стариков, у которых у самих были дети, потому что пути Господни неисповедимы, — сказала Олина. И она поплелась за Елисеем по лесу, съежившаяся от старости, сухонькая, серая и любопытная, неугомонная. Она направлялась к старику Сиверту сказать, что это она, Олина, уговорила Елисея пойти. Елисея же не надо было принуждать, уговорить его не стоило никакого труда. Он, в сущности, был лучше, чем казался этот Елисей. И был он по-своему ловкий парень, добрый и смышленный от природы, только не очень крепкого сложения. То, что он не особенно стремился из города в деревню, имело свои причины. Он ведь знал, что мать его отбывала наказание за убийство. В городе об этом ему никто не говорил, но ну, а в деревне все это помнили. Недаром же он несколько лет прожил с товарищами, научившими его большей вдумчивости и деликатности, чем у него было раньше. Разве вилка не так же необходима, как нож? Разве день деньской он не пишет кроны до эры? А здесь по-прежнему в ходу старинный счет на даллеры. И он очень охотно отправился за перевал в другую обстановку. Ведь дома он должен был все время держать в узде свое превосходство. Он старался приспособиться к другим, и это удавалось, но приходилось все время быть настороже. Вот, например, когда он пришел в Силанро две недели тому назад, он привез с собой свое светло-серое весеннее пальто, хотя лето перевалило уж за половину, и, вешая его на гвоздь в горнице, мог бы, конечно, повернуть наружу шелковую подкладку со своим вензелем, однако он этого не сделал. тоже и с палкой, с тросточкой. Правда, это был всего лишь остов дождевого зонта, у которого он отодрал спицы, но он не ходил с ним, как в городе, и не помахивал, куда там, а нес, смирненько прижав к бедру. Нет, нечего было удивляться, что Елисей пошел на ту сторону. Он не годился в плотнике, он не годился писать буквы. На это способны не все и не каждый, но... Дома никто не мог оценить его замечательную ученость и искусство, кроме разби матери. Он весело шел по лесу впереди Олины. Решив подождать ее повыше, бежал, как теленок, торопился. Елисей некоторым образом удрал из дому тайком. Он боялся, что его увидят, а все потому, что захватил с собой весеннее пальто и тросточку. Он надеялся повидать на той стороне людей и себя показать, может быть, попасть в церковь. И вот он радостно мучился на солнцепёке в ненужном весеннем пальто. На постройке же о нём никто не пожалел. Наоборот, отец заполучил обратно Сиверта, а Сиверт был во много раз полезнее и мог работать с утра до вечера. Они недолго провозились с избой. Это была пристройка, три стены, рубить бревна им не надо было. Они пилили их на лесопилке. Из верхних отрезков у них сразу получились стропила для крыши. В один прекрасный день изба уж красовалась, готовая перед их глазами, покрытая, с насланным полом и врезанными окнами. Больше до полевых работ они не успели сделать обшить тесом и покрасить придется уж после и вдруг появился из за гор со стороны швеции кейслер с большой свитой а свита была верхом на блестящих конях седло желтые должно быть богатые господа такие они были толстые да тяжелые лошади подгибались под ними среди этих важных господ Гейслер шел пешком. Всего было четверо господ и пятый Гейслер. Да кроме того, два конюха вели каждый по вьючной лошади. Всадники спешились во дворе, и Гейслер сказал, — Вот это Исаак, сам мартграф. Здравствуй, Исаак. Видишь, я опять приехал, как сказал. Гейслер был все такой же. Хотя он и пришел пешком, но не видно было, чтоб он чувствовал себя хуже других. Поношенное пальто уныло и сиротливо болталось на его исхудалой спине, но выражение лица его было властно и надменно. «Мы с этими господами собираемся немножко побродить по скалам. Они так разжирели, надо им поубавить сало». Господа, впрочем, оказались ласковые и негордые. Они улыбнулись на слова Гейслера и попросили Исаака извинить их за то, что нагрянули на его хутор словно войной. У них есть с собой провизия, так что они не объедят его, но если им дадут переночевать под крышей, они будут очень благодарны. Может быть, они поместятся в новом доме? Когда они немножко отдохнули, а Гейслер побывал у Ингер и поболтал с детьми, все гости ушли в лес и проходили до вечера. По временам на усадьбе слышны были странные громкие выстрелы в горах, и компания вернулась с новыми образцами камней в мешках. «Медная лазурь!» — говорили они, кивая на камни. Они завели длинный ученый разговор — и рассматривали карту, которую сами же набросали. Среди них был один инженер-горняк и один механик. Другого называли областным начальником, третьего помещиком. Они говорили «воздушная дорога», «канатная дорога». Гейслер изредка вставлял одно-два слова и каждый раз как будто направлял их беседу. Они прислушивались к его словам с большим вниманием. «Кому принадлежит земля на юг от озера?» — спросил Исаака, областной начальник. «Казне», — быстро ответил Гейслер. Он не задремал. Был все время на чеку, в руке он держал документ, который Исаак когда-то подписал своими каракулями. «Я ведь сказал тебе, что казне». «А ты опять спрашиваешь», — сказал он. «Желаешь меня контролировать?» «Так, пожалуйста». Позже вечером Гейслер позвал с собой Исаака в отдельную комнату и сказал «Продать нам медную скалу». Исаак ответил «Да ведь вы один раз уж купили у меня скалу и заплатили». «Верно», — сказал Гейслер, — «я купил скалу. Но дело обстоит так, что ты имеешь проценты с продажи или разработки». Так хочешь ты отказаться от этих процентов?» Этого Исаак не понял. И кейслер должен был объяснить. Исаак не может разрабатывать руду. Он землепашец, расчищает и распахивает землю. Гейслер тоже не может разрабатывать руду. Деньги, капитал? О, сколько угодно. Но у него нет времени. Такая уйма дел. Он все время в разъездах, должен присматривать за своими поместьями на севере и на юге. И вот Гейслер задумал продать этим шведским господам, они все родственники его жены и богатые люди, знатоки дела, они могут разобрать скалу. Понимает теперь Исаак. — Я хочу так, как хотите вы, — заявил Исаак. — Замечательно! — Это большое доверие доставило потрепанному Гейслеру видимое удовольствие. — Да, вот я уж и не знаю, как быть, — сказал он и задумался. Но вдруг точно решил и продолжал. — Если ты предоставишь мне свободу действий, я, во всяком случае, сделаю лучше, чем сделал бы ты сам. Исаак начал было... — Вы... И с самого начала сделали нам столько добра, Гейслер нахмурился и оборвал. Хорошо, хорошо. Утром господа уселись за писанье. Писали они серьезные вещи. Во-первых, купчую на сорок тысяч крон за скалу. Потом документ, в котором Гейслер отказывался от всех этих денег до единого скиллинга в пользу своей жены и детей. Исаака и Сиверта позвали подписаться под этими бумагами в качестве свидетелей. После этого господа пожелали откупить у Исаака его проценты за безделицу, за пятьсот крон. Гейслер остановил их словами шутки в сторону. Исаак не очень-то понимал, в чем дело. Он уж продал один раз и получил. Что следовало, вдобавок же речь шла о кронах, стало быть, чепуха, не то, что даллеры. Сивертс же понял гораздо больше, тон переговоров удивлял его. Здесь, несомненно, решалось семейное дело. Один из господ сказал, «Дорогой Гейслер, жалко, что у тебя такие красные глаза». На что Гейслер резко, но уклончиво ответил, «Действительно жалко, но в здешнем свете воздается не по заслугам». Уж не так ли обстояло дело, что братья и родственники госпожи Кейслер хотели купить ее мужа, да заодно уж избавиться от его посещений и его беспокойного родства? Скала же, надо полагать, представляла кое-какую ценность. Этого никто не отрицал, но она находилась в отдаленной местности. Господа говорили, что покупают только за тем, чтобы сбыть ее другим людям у которых будет гораздо больше возможностей разработать ее, чем у них. В этом не было ничего несообразного. Еще они открыто говорили, что не знают, сколько выручат за скалу в том виде, в каком она сейчас. Если начнется разработка, то сорок тысяч может быть вовсе и не цена. Если же скала останется, как есть, так это брошенные деньги» но на всякий случай они желали иметь руки развязанными и потому предлагали Исааку за его долю пятьсот крон. «Я уполномоченный Исаака», — сказал Гейслер, «и я продам его право не дешевле, чем за десять процентов покупной суммы». «Четыре тысячи!» — воскликнули господа. «Четыре тысячи!» — сказал Гейслер. Скала принадлежала Исааку. «Он получает четыре тысячи. Мне она не принадлежала. Я получил сорок тысяч. Предлагаю вам побеспокоиться и обдумать это». «Да, но четыре тысячи!» Гейслер встал и сказал. «Иначе никакой продажи». Они подумали, пошептались, вышли во двор, стали тянуть время. «Седлайте лошадей!» — крикнули они конюхам Один из господ пошел к Ингер, и по-княжески рассчитался за кофе, несколько штук яиц и помещение. Гейслер похаживал с виду равнодушный, но по-прежнему не дремал. «Но а как вышло в прошлом году с орошением?» — спросил он Сиверта. «Спасли весь урожай. Вы распахали еще вон ту можечину с тех пор, как я был здесь последний раз». «Да». «Вам надо завести еще одну лошадь», — сказал Гейслер. «Все-то он видел». «Поди сюда, и давай же покончим дело!» — позвал его помощник. Все опять пошли в пристройку, и Исааку выплатили его четыре тысячи крон. Гейслер получил бумагу и сунул ее в карман, словно она ничего не стоила. «Спрячь же ее!» — сказали ему господа. «А жена твоя через несколько дней получит банковскую книжку». Гейслер нахмурился и сказал «Хорошо». Но они еще не развязались с Гейслером. Он не раскрыл рта для какой-нибудь просьбы, но он просто стоял, и они видели, как он стоит. Может быть, он выговорил сколько-нибудь деньжонок и для себя лично? Когда помещик выдал ему пачку кредиток, Гейслер только кивнул и опять сказал. «Хорошо. А теперь давайте выпьем по стаканчику с Гейслером», сказал помещик. «Выпили». И все было кончено. Потом простились с Гейслером. В эту минуту появился Бреде Ольсен. Что ему было надо? Бреде, конечно, слышал вчера громовые взрывы и понял, что в скалах что-то происходит. Вот он и явился, и тоже пожелал продать гору. Он прошел мимо Гейслера и обратился к господам. Он открыл замечательные породы камней, прямо невероятные породы. Одни как кровь, другие как серебро. Он знает каждый самый маленький закоулочек в окрестных скалах и ходит по ним как по полу. Он знает длинные жилы с тяжелым металлом. Какой это может быть металл? — Есть у тебя образцы? — спросил Горняк. — Да. Только не лучше ли вам пройти самим в скалы? Это недалеко. А образцы-то? Как же, много мешков, много ящиков. Бреда не захватил их с собой, но они у него дома. «Он может сбегать домой за бросами, но скорее будет сбегать за ними в горы, если господа согласятся подождать». Господа покачали головой и уехали. Бреда обиженно посмотрел им вслед. Если надежда на минуту вспыхнула в нем, то теперь она погасла. Он работал под несчастливой звездой — Ничего ему не удавалось. Хорошо еще, что у него был легкий характер, помогавший ему выносить такую жизнь. Он посмотрел вслед всадникам и сказал, наконец, «Скатертью дорожка!» Тут он опять стал вежлив с Гейслером, своим прежним ленсманом уже не тыкал ему, а поздоровался и заговорил на «вы». Гейслер под каким-то предлогом вытащил бумажник и показал, как туго он набит деньгами. «Не можете ли вы помочь мне, Ленсман?» — сказал Бред. «Ступай домой и перекопай свое болото», — ответил Гейслер, не дав ему ни гроша. «Я мог бы, конечно, притащить с собой целый мешок образцов, но разве не лучше было бы им самим осмотреть горы, раз уж они были здесь?» Гейслер пропустил это мимо ушей и спросил Исаака. «Ты не видел, куда я девал этот, тот документ?» «Он очень важный, стоит много тысяч крон. А, вот он, в пачке кредиток». «Что это были за люди? Просто приехали прокатиться?» — спросил Бреда. Гейслер, должно быть, все время очень волновался. Теперь у него наступила реакция но все-таки у него еще оставались силы и охота на кое-какие дела. Он позвал с собой в скалы Сиверта, и там Гейслер разослал большой лист бумаги и начертил карту местности с южной стороны озера. Зачем-то ему это понадобилось. Когда он через несколько часов вернулся на хутор, Брэда сидел еще там, но Гейслер не стал отвечать на его вопросы. Он был утомлен и только помахал ему рукой. Он проспал без просыпу до раннего утра, потом встал вместе с солнцем, свежий и бодрый. «Селанро», — сказал он, вышел на двор и оглянулся по сторонам. «Все эти деньги, что я получил, — сказал Исаак, — неужто они мои?» «Чепуха», — ответил Гейслер. Разве ты не понимаешь, что должен был бы получить еще больше? И, собственно, тебе следовало бы получить их от меня, согласно нашему договору. Но, как ты видел, вышло иначе. Сколько ты получил? Всего тысячу даллеров, по старому счету. Я вот стою и думаю, что надо бы тебе завести лошадь. Да. У меня есть на примете одна лошадь, теперешний понятой у Ленсмана Геердаля забросил свою усадьбу. Ему, кажется, больше нравится разъезжать по торгам. Он распродал свою скотину, теперь собирается продать лошадь. «Я с ним потолкую», — сказал Исаак. Гейслер широким жестом указал на лежавшую перед ними местность. «Все это принадлежит Марк графу. У тебя есть дом и скот, и обработанная земля». — Никто не может уморить тебя голодом. — Нет, — отвечал Исаак, — у нас есть все, что создал Господь. Гейслер побродил по двору, потом вдруг пошел к Ингер. — Не дашь ли ты мне и сегодня немножко провизии? — спросил он. — Несколько штук вафель без масла и сыра. В них и так много сдобы. — Нет, сделай, как я говорю, больше я ничего не возьму. И опять вышел. В голове у него должно быть было тревожно. Он пошел в пристройку и сел писать. Все продумал он, верно, уж заранее, потому что писал очень недолго. «Это заявление в казну важно», — сказал он Исааку. «В департамент внутренних дел», — сказал он. «У меня столько всяких хлопот». Забрав узелок с провизией, И, простившись, он как будто вдруг что-то вспомнил. «Да, вот что. в Последний раз, когда я уходил, я, должно быть, позабыл. Я вынул бумажку из бумажника, а потом сунул ее в жилетный карман. Там и нашел. У меня столько хлопот!» С этими словами он сунул что-то в руку Ингер и пошел. «Да, так и пошел Гейслер» и с виду казался даже довольно бравым. Он совсем не опустился и умер нескоро. Он приходил в Селанро еще раз и умер только много лет спустя. Всякий раз, когда он уходил с хутора, о нем скучали. Исаак думал было спросить его насчет брейдаблика и посоветоваться, но как-то не вышло. Да Гейслер, наверное, и отсоветовал бы ему покупать этот участок, покупать совсем неустроенную землю для такого заядлого конторщика, как Елисей.